Было приятно смотреть на золотую орнаментскую дайфии, на его бриллиантовые перстни, и думать, что все это будофория, шик, что стоит ему пальцем шевельнуть, и дайфер остает как струйка дыма. В каком-то смысле карьера крошки была не только делом рук хозяина, но и его местью крошки. И во всякий раз, когда Вири обращал на крошку сонный задумчивый взгляд,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 И никто не знал, чем это кончится. А пока что во время предвыборной кампании я потерял работу. Работал я политическим обозревателем в Кроникул. Я был колонку, я был элитой. А в один прекрасный день Джим Мэриссон призвал меня на зеленый ковер, который окружал его стол как пастбище. Джек сказал он, тебе известно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 Прошу прощения, я забыл, что нахожусь в лоне семьи. Я думал, что еще пишу свой обзор. Улыбка сошла с его лица. Он проиграл карандашом. На счет твоих обзоров я и хотел поговорить. Ну, сказал я, ты не можешь немного подбавить пару? У нас ведь выборы, а не собрание Эпфортской лиги. Религиозная организация молодых методистов. Правильно. Выборы. А ты не можешь подбавить пару? Когда речь идет о Семи МакМерфи, сказал я, у тебя даже мухи нет, чтобы сделать слона. Я делаю, что могу. Он на минуту задумался, затем начал. И видишь ли, то, что этот Старк, твой приятель, вовсе. Никакой он не неприятель, огрызнулся я. Я его даже не видел с прошлых выборов. Лично мне все равно, кто будет губернатором штата или какая свинья сядет на это место. Но я человек подневольный и стараюсь изо всех сил, чтобы на страницах кроникул не отразилось мое пламенное убеждение, что МакМерфи одна из самых фантастических свиней. Тебе известно. Линия Кроникал. Мрачно произнес Джим Мэдисон, изучая изжеванное курок своей сигареты. День был знойный, и вечер от вентилятора целиком доставался Джиму Мэдисону, а не мне. И в горле у меня тянулась нитка кислой, желтой на вкус слюны, вроде той, какая проявляется при расстройстве желудка, а голова трещала, как сушеные тыквы.